Глава девятая. Ну вот. Через пару часов тетушка Зейнеп довольно хлопнула в ладоши. Все собрано. Она оглядела цепким взглядом поляну и как гаркнула. «Эй, красотки, а ну-ка проверили свои побрякушки. Вернуться за ними и не подумаю. Кто потерял драгоценную шпильку, сама виновата». Сонные арчанки встрепенулись? а воины заулыбались. «Тетушка Зейнеп, жуть какая строгая. Как сказала, так и нужно делать. Дважды повторять не будет и слов своих не меняет». «Портал!» Прогрохотал над поляной голос наследника, и Юджиния повернула голову в ту сторону. Орк с жутким именем восседал на злобном вороном жеребце. Из одежды к штанам добавился кожаный жилет. На груди лежало массивное золотое украшение из круглых пластин. Юджиния решила, что это какой-то знак отличия. Вперед вышел орк, чуть ниже всех остальных и не такой массивный. Одет он был в белый балахон поверх штанов и жилетки. Собранные в высокий хвост волосы украшали блестящие бусины. Он взмахнул руками и что-то жутко прорычал. Юджиния даже вздрогнула от страха. Перед наследником открылся портал, в который первыми вошли воины. У каждого за спиной был огромный топор, а в руке копье. Построение явно было парадным, но Юджинию удивило другое. Оружие в руках у стражи она до этого почти и не видела. То есть эльфов они принимали без оружия, а в столицу отправляются вооруженные до зубов? Странно. «Да ничего странного». Тётушка Зейне похватила её за руку и повела к одной из телег. «Я это вслух сказала?» Спросила Юджиния. «Ага». Арчанка ловко её усадила на телегу, будто Юджиния ничего не весила, а тётушке помог взобраться один из воинов. «Иглымчик домой возвращается. Нужно показать себя во всей красе. А все секреты кто же эльфам выдает?» А тут пусть жители полюбуются на будущего правителя. Но красота же! Процессия потихоньку втягивалась в портал. Юджиния ехала с Арчанкой в последней телеге, за ними шли еще воины. А вот телеги со Скарбом отправились другим путем, чтобы не портить вид. Последним на коня сел колдун, и портал за ним закрылся. Наследник и его свита медленно двигались по широкой главной улице. Жители почтительно кланялись наследнику и шли дальше по своим делам. Воины с суровым видом несли службу, а гаремные красотки махали руками и расточали улыбки. А Юджиния разглядывала город, мало похожий на город, скорее на пригород, потому что между домами были большие расстояния, Да и сами дома были похожи на большие каменные шатры. Это смотрелось необычно и очень странно. Самые высокие даже двухэтажными не были, просто у некоторых были плоские крыши с перилами. «Орки любят быть ближе к земле», — рассказывала тётушка Зейнеп. «Среди камней нам тесно, оттого и столица раскинулась просторно. Да ты вперёд смотри!» «Сейчас дворец будет». Дворца Юджиния не увидела, его скрывала высокая стена из светлого кирпича, и вся процессия входила в распахнутые настиж огромные ворота. Кажется, двери были железными, но сплошь украшенными тонкой чеканкой. Узор рассмотреть она не успела, это было нечто невероятно сложное. «За этими стенами могут укрыться все жители столицы» с гордостью произнесла тетушка Зейнеп. «А больше тебя знать не положено». За стенами оказалась широкая мощная аллея среди густого сада. Часть воинов и наследник проследовали прямо, а вот телеги с красавицами свернули на боковую аллею, упирающуюся в дома шатры, связанные между собой стеклянными переходами. Красавицы ловко поспрыгивали и разноцветной стайкой поспешили в распахнутые двери. «Слезай, чего сидишь?» – пихнула в бок Юджинию Орчанка. «Сейчас тебе комнату выделим и отдыхать, а попозже гардеробом твоим займёмся. Пусть эльфийки сами ходят в своих неудобных нарядах, дышать в них нечем, Тфу! Идём, жарко становится». Юджиния поспешила следом за Арчанкой, Стоило войти в двери, как у неё от удивления глаза на лоб полезли. В огромном помещении стояло множество низких лежаков и столиков. На каждом столике был набор из кувшина, вазы с фруктами и стаканов. По стенам шла пёстрая мозаика, будто узор ковра. На полу тоже казалось, что лежит огромный ковёр, но нет, это был цветной мрамор. «Это общий зал», – махнула рукой Арчанка. Отсюда можно выйти в сад или купальни, Но тебе сейчас в купальне нельзя, обгоришь». Подхватив Юджинию под локоток, потащила влево в один из прозрачных коридоров, от которого уходили короткие коридорчики к дверям. «Ага, сюда». Тетушка Зейнеп толкнула одну из дверей почти в самом конце. «Будешь жить здесь. Сундук твой уже тут. Там ванная, там гардеробная». Арчанка указала на одну дверь, потом на другую. «Отдыхай, служанка принесет перекусить, и я спать пойду. Ох, старая становлюсь для гуляний на всю ночь». Хлопнув Юджинию по спине так, что та чуть носом пол не пропахала, Арчанка ушла к себе, а Юджиния осталась осматривать свою новую комнату, но сначала заперла дверь на массивный засов, имеющийся изнутри на двери так, на всякий случай, вдруг первая красавица чего надумает себе лишнего. Но не успела отойти от двери на два шага, как раздался стук. «Госпожа, фрукты и холодный настой!» Раздалось робкое. Распахнув дверь, Юджиния впустила молоденькую арчанку, несшую в руках поднос со всякой всячиной. Служанка быстро расставила всё на столике и выскользнула за дверь, бросив украдкой один единственный любопытный взгляд. А мисс Хопкинс в очередной раз поразилась, как тётушка Зейнеп умеет всех дрессировать. Снова заперев дверь, Юджиния прошла к двери в ванную. «Ох!» Да так и замерла на пороге. Ванная комната была из белого мрамора, а вот краны и всяческие полочки и крючки, кажется, из золота. Одну стену украшало мозаичное панно, и, похоже, цветные вставки – это драгоценные камни. Сама ванна была маленьким бассейном прямо в полу, там даже пара ступенек имелось. И как тут принять душ? Загадка. На крючках несколько ярких халатов, тонких, почти невесомых. На полочках белоснежные мягкие полотенца. От выбора бутыльков и мыла Юджиния растерялась, запахи были один нежнее другого. Такая роскошная ванная комната, наверное, только у королевы может быть. После недолгого изучения Юджиния нашла душ. Он лился прямо с потолка в центр мраморного бассейна. Освежившись и накинув лёгкий халат, она вернулась в спальню. Было приятно пройтись босыми ногами по пушистому ковру – удивительно мягкому, будто шёлковому. Нырнув под прохладное покрывало, Юджиния закрыла глаза. Кто-то предусмотрительно задёрнул шторы, и в комнате был приятный приглушённый свет. Мягкий матрас и уютная подушка тут же погрузили её в сон. Она думала, что проспит спокойно сколько захочется, только вот и сна её резко выдернул голос тётушки Зейнеп. Подарочек, просыпайся. Партниха пришла. «Как?» — голос у Юджинии сорвался. «Как вы вошли? Я же заперлась!» «А тетушки Зейнеп в гареме запоров нет!» — важно произнесла Арчанка, подняв вверх большой палец. «Сейчас мы тебя оденем, как подобает, и можешь гулять по гарему». «Гулять по гарему? Это как?» Для Юджинии слово «гарем»? означало несчастных девушек, поэтому она не поняла, что же сказала Арчанка. «Гарем — это отведенная для вас часть дворца», — со вздохом пояснила тетушка Зейнеп. «Выходить отсюда без разрешения запрещено. Да и нечего вам делать в тронном зале и кабинете правителя. А тут у вас и бассейн, и хамамы, и сад с клумбами. Комната музыкальная есть. Хочешь, рисуй. Хочешь, вышивай, а ничего не хочешь, лежа на топчене да отдыхай. Что, можно совсем ничего не делать? Юджиния не верила своим ушам. А ты думаешь, чего все в горе рвутся? Хохотнула Арчанка, отчего украшения у нее на груди подпрыгнули. Уж тут лучше, чем целый день в поле или за станком. Подымайся, сейчас платье тебе заказывать будем. «Эй, Чемек, заходи!» От зычного окрика захотелось тряхнуть головой. Спустя мгновение в комнату вплыла не менее дородная арчанка с охапкой тканей в руках. Следом вошли еще две, и тоже с тканями и коробками в руках. «Вай!» — цокнула языком арчанка. «Да мне на платок больше ткани уйдет, чем ей на платье! А ножка... Ножка-то какая маленькая! Эльфийка!» «Уши не острые, и не вампирша, у тех зубы острые и глаза красные». «Человек», — важно произнесла тетушка Зейнеп. «Искра, вот такой подарок иглымчику эльфы сделали». «А-а-а!» — закивала портниха. «Ну, иди сюда, будем ткани выбирать», — поманила она Юджинию. «Вай, тонкая какая, кормить и кормить!» «Ничего, у меня скоро станет нормальной», — в голосе тётушки Зейнеп явно слышалась угроза. «Двадцать платьев для начала», — приказала портнихе. «В ближайший месяц празднеств не будет, так что успеешь отшить, а на пару недель этих хватит». «Ага, ага», — засуетилась портниха. «Вот у нас ткани наших мастериц, вот есть ткани вампирские», — Туманные, гляди, какие тонкие! У Юджини от количества тканей просто глаза разбегались. Мягкий хлопок, гладкий шелк, невесомые газовые ткани, белые, зеленые, голубые, золотые, с разным шитьем. Таких тканей она не видела ни в одном магазине Лондона. Ох, подарочек, нарядим тебя! Партниха была явно воодушевлена. «Какие наряды будут!» Она споро прикладывала ткани и убирала их в одну или другую сторону, отметая те, что, по ее мнению, Юджинии не подходили. Спустя час измотанную Юджинию оставили одну. Она уселась на мягкий ковер у столика и протянула руку за фруктом. Фрукт оказался персиком, но намного слаще и вкуснее. «У этих орков, что не фрукт, так можно вместо конфет есть». Перекусив, снова забралась в постель. Просто королевская кровать. Проснулась уже, когда за окном сгустились сумерки. Снова перекусив фруктами, Юджиния надела своё платье и решилась высунуть нос в общую комнату. Войдя туда, едва ли удостоилась внимания. Так, пара любопытных взглядов, и всё. Арчанки занимались своими делами. Играли в неизвестные игры, болтали кто-то вышивал. Первая красавица полулежала на низком диванчике и лакомилась фруктами. Казалось, ей до всего этого вообще нет дела. Юджиния пристроилась в самом углу на удобном диванчике и принялась наблюдать. Никто из девушек не изъявил желания с ней поговорить, будто она невидимка какая-то. Ничего не оставалось, кроме как наблюдать. Разговоры... Мало отличались от подобных разговоров в светских салонах. Наряды, драгоценности, мужчины, опять наряды. Все выглядели очень довольными. Похоже, что никто из гарема выбираться и не собирался. Ну вот как вложить в их пустые головы идеи свободы от мужчин? И чем больше слушала, тем больше понимала. Дохлый номер тут что-то объяснять. Особенно потому, что равенства им, похоже, и так хватает. Итак, она может прожить в этом мире незаметно, а может оставить след. Причем очень яркий. А как это сделать? Иглым хан, если абстрагироваться от его зеленой кожи, ничуть не хуже того жениха, что выбрали для нее родители, осталось только привлечь его внимание». Юджиния еще раз обвела задумчивым взглядом арчанок. По местным меркам здесь собраны самые красивые и талантливые, но она-то умная.